Руслан Мельников. Полигон. Книга вторая. Фантастический роман. Обновленная авторская редакция. Часть первая. Орг. Глава первая. Времени у них оставалось в обрез. Но еще оставалось. И если использовать его с умом, Денис обернулся. Поймал встревоженный взгляд Юлы. Пара заученных во время совместной следячей работы за одним компом жестов. Ты уверен? В глазах девушки возникло сомнение. Много сомнения. У тебя есть другие предложения? Нет. Тогда почему бы не попробовать? Действительно, почему? Если кожин всячески блюдет секретность мертвого рая, вряд ли он станет посвящать в свои тайны службу наружного наблюдения периметра. А значит, вызывая Центр управления наружкой, Денис представлял физиономию дежурного офицера. Наверняка челюсть бедняги отвиснет аж до ременной пряжки. Позывные пропавшего невесть когда и невесть куда следака – это вам не шутка. Ночной вызов с того света – хороший тест на самообладание. Дежурный офицер прошел тест блестяще. Ответ пришел незамедлительно. Ответ, состоящий из вопросов. «Что случилось, оператор? Где вы? Куда пропали?» Пальцы Дениса танцевали по клавиатуре. «Ври правдоподобно, только тогда поверят». Учил его в свое время на операторских курсах опытный преподаватель пропаганды. «Классный спец, таких уже не делают. Жаль, что предмет был непрофилирующим». Денис решил воспользоваться давним уроком. «Выполняем секретную миссию», – отстучал он. «Распоряжение федерального полномочного посла Кожина Павла Алексеевича. Уточните после дежурства. Срочно нужна помощь. Вышлите вертолет поддержки в сектор...» Мобильная камера автоматически выдала координаты обнаруженной цели крупного отряда нарушителей комендантского часа. Денис для убедительности отослал в управу несколько снимков. «И быстрее!» – закончил послание. Ох и не завидовал он офицеру. Дежурному по наружке не помогут сейчас никакие инструкции. Мало того, что среди ночи вдруг объявился потерянный оператор, причем объявился в закрытом для службы наружного наблюдения районе, Так он, оператор этот, еще и требует вертолет, ссылается на секретную директиву Кожина. Отказ или промедление чреваты крупными неприятностями с федеральным послом. Излишняя доверчивость и служебное рвение, чересчур оперативное выполнение неожиданного запроса и экстренное изменение курса патрульного москита тоже может оказаться ошибкой и выйти боком. Стоить карьеры. Или место в периметре. Или головы. Попытка офицера муниципала связаться с кожаным, который наверняка отвисает сейчас на секретной кладбищенской базе мертвого рая, обречена на неудачу. Дежурный должен принять решение самостоятельно. А после, если решение будет неверным, оказаться крайним. Что ж, а когда стрелочникам было легко? «Пароль», – затребовал дежурный офицер. «Виртуальный пароль посольства». «Но-но». Денис был готов к подобной проверке. Рядовым операторам наружки не положено знать код соединения каналов депсвязи с муниципальными коммуникационными системами периметра. Но операторы федеральной экспериментальной программы «Мёртвый рай» — это ведь совсем другое дело. Он предъявил пароль. «Ждите», — появилось на экране. «Запрос принят. Вертолет в пути». «Есть. Вертолет в пути». Имя федерального полномочного посла, подкрепленное федеральным же паролем, оказалось весомым аргументом. Весомее чем сос умирающего Юлькиного дружка. Весомее оперативных съемок общерайонной бандитской сходки. Правда, бедолага дежурный, пославший периметровскую вертушку против коженских имитаторов, наверняка тем самым подписал себе смертный приговор. Но Дениса это сейчас волновало мало. Незваные гости вот-вот должны были появиться во дворе. В таких ситуациях своя рубаха ближе к телу, и уже неважно, что чужая пропитается кровью. «Парень, а ведь ты превращаешься в Славку», шепнул где-то внутри неприятный голосок. «Заткнись», ответил ему Денис. «Подождем?» растерянно спросила Юлька. «Ждать? Ну уж нет. Москит, конечно, летит быстро, но и имитаторы, считай, под боком». Быть простым болельщиком в этой гонке и пассивно наблюдать, чья возьмет, Денису хотелось меньше всего. Он нагнулся к Славке, влез в карман. Сначала в один, потом в другой. Где-то здесь. Где-то это должно быть здесь. Славка всегда носила это при себе. Ты чего? Юла была сама не своя. Да уж, когда жизнь висит на волоске, а один хороший знакомый вырубает ножкой от торшира другого и без особого стеснения потрошит его карманы. По неволе задумаешься, кто же из двух хороших знакомых спятил по-настоящему. О чем-то другом, наверное, трудно думать, когда жизнь висит на волоске. Денис снова поднес палец к губам. «Только, пожалуйста, не надо кричать!» Мысленно умолял он девушку. «Если вздумаешь оттаскивать меня от Славки, делай это молча. Не дай Кожану услышать. Не дай ему догадаться». Юлька не закричала и мешать не стала. Наоборот, помогла поняв замысел Дениса. Когда он перевернул ткача на спину, Юла сама пошарила в нагрудном кармане несвежей Славкиной рубашки. И нашла. Операторы переглянулись. Славка действительно предпринял свои обычные меры предосторожности. Снял запасную квартирку в тайне от кожина. От всех в тайне. И теперь Юла держала в руке ключ с выгравированным, как и положено на брелке фонарики, кодом замка и номером квартиры. 85-е – это где-то в районе второго-третьего этажей. Низковато, но, наверное, ничего другого в этом доме, в этом подъезде Славка попросту не нашел. А если поторопиться? А задерживаться никто и не собирался. Незачем. Вот разве что. Да, пожалуй, Славкин комп, очищенный от жучков, еще может пригодиться на запасном аэродроме. Денис сложил моноблок, впихнул машину в футляр рюкзак Теперь сам Славка. Ну не бросать же его здесь, в самом деле. Хоть и дурак, каких поискать. Нет, дурака то как раз может и следовало бы оставить. Но ведь придя в себя, ткач расскажет, где следует искать коллег-операторов: оргом там или имитатором, или самому кожину. Денис и Юлька молча переглянулись, молча покивали друг другу, изъясняясь на языке жестов, молча подхватили обмякшее тело в грязной рубашке. Если чуткие микрофоны и донесли что-то до ушей кожина, то только шаги. Потом шаги стихли. Словно кто-то замер, прислушиваясь к приближению неизбежного. Входная дверь в служебной операторской квартиры открывалась бесшумно. Закрывалась так же. Ну и туша. Подъемник, конечно, отключен на ночь. А Славка оказался не просто тяжелым. Чудовищно тяжелым. То ли земля особенно сильно тянет к себе людей, потерявших сознание. То ли Денис с Юлькой в конец ослабли после длительного и почти безвылазного сидения за компами, то ли Славка растолстел до невозможности. Пару раз, кажется, на седьмом и пятом этажах Денис случайно долбанул за спинный компьютер оперила. Если бы не прочный футляр, угробил бы нафиг. На шестом из Юлькиных рук выскользнули ноги ткача. Между пятым и четвертым болтающаяся, как арбуз в авоське, голова Славки ударилась о ступеньку. Ткач застонал, но в себя не пришел. А вообще-то, в кромешной подъездной тьме парень запросто мог бы пересчитывать затылком по несколько ступеней за лестничный пролет. Так что, в целом, спуск прошел удачно. Знать бы еще, стоило ли так аккуратничать со Славкой. На третьем этаже они положили ткача на холодный заплеванный бетон. Авось почки застудить не успеет. Здесь? Наверное. Юла осветила диодным фонариком брелком, с ключа дурно пахнущую площадку. Слабый лучик с трудом протиснулся сквозь тяжелый чернильный мрак. Детская игрушка, а не фонарь. Эх, сюда бы карманный прожектор, с которым разгуливала по подземным катакомбам ночка. Хотя нет, не надо. Хиленький светляк на ключе сейчас все-таки предпочтительней. Через запыленные подъездные окна его не увидят с улицы. Юльке, наконец, удалось выцарапать из темноты заветную циферь. 85. Вторая дверь справа. Юла вставила ключ в скважину. Денис набрал код с брелка. Щелчок. Дверь отворилась. Взяли. Еще один рывок и Славку втащили в квартиру. Да, квартира. Обшарпанная малогабаритка. Из мебели только старый облупленный шкаф без дверок. Внутри жуткого вида барахло. Тряпье это, называемое никогда одеждой, не иначе было коварно похищено из мусорных контейнеров. Проводка выдрана из стен. Спутано-перепутано. Кое-где, правда, болтаются разъемы и розетки, но... Сопли, в общем, одно слово. Причем сопли, которыми давным-давно не пользовались. Юла чуть не споткнулась о потрепанную змею телефонного кабеля. Перекрученная, узловатая, изломанная, с содранной изоляцией, она бессильно велась вдоль треснувшего плинтуса. Ага, на телефон здесь лучше не рассчитывать. Впрочем, в нем нет необходимости. Беспроводной радиомодем операторского компа позволит при необходимости выйти в городскую сетку, если понадобится вдруг с кем-нибудь связаться, или посмотреть сети новости из периметра и округи, только вот с кем им сейчас связываться, и чем помогут сбежавшим операторам информационные выпуски периметровской телестудии. На стене обнаружился вывороченный с корнем выключатель на потолке голая, ничем не прикрытая лампочка. Впрочем, испытывать эту сомнительную систему освещения Денис не рискнул. Цветомаскировка на окнах не внушала доверия. А Ставинь, естественно, нет. Только ржавая защитная решетка. Наверное, у Славки в самом деле был небогатый выбор, разум рассчитывал искать спасение посреди такого убожества. Да еще и на третьем этаже. Ух, и низко же ты пал, Славик, во всех смыслах. Ладно, делать нечего. Придется коротать время в этой дыре. «Закрой дверь, Юла», – попросил Денис и снял комп со спины, поставил в угол. Пока Юла возилась замком, он смотрел на Славку. Псих или не псих, но парень этот в последнее время откалывает слишком уж рискованные номера и к тому же обладает опасным даром толкать других на необдуманные поступки, чреватые поступки. Грязная работа оператора мертвого рая» разбудила что-то прятавшееся в самых сокровенных глубинах Славкиного под-под-под и под, под, ещё много раз под сознание. Что-то пугающее, не поддающееся пониманию. «Блин. Может, все таки зря они взяли этого типа с собой? Может, следовало добить его там, наверху? Они сообразили сделать этого там, так почему бы не исправить ошибку здесь? Не лучше ли покончить со всем этим прямо сейчас?» а заодно подстраховаться, запастись смягчающим обстоятельством на случай скорого коженского суда, в случае чего предъявить послу голову бунтовщика и повинно склонить свою. Юла, наверное, не захочет убивать Славку. Наверное, будет протестовать. Хотя бы для виду. Или не будет. Или она специально так долго вошкается в прихожей, дает шанс. И сейчас достаточно всего лишь протянуть руки к Славкиному горлу. Нет. К горлу безумца, втянувшего их в смертельную авантюру. Протянуть, покрепче сжать пальцы и не разжимать. Минуту, две, будет по-другому, не так, как ставшие уже привычными убийства руками послушных жмуров. Но вряд ли это займет много времени. Славка без сознания и выглядит полутрупом значит, окончательно превратить его в покойника пара пустяков. Собственноручно удушить человека, с которым работал задним компом который разрядил шокер тебе в висок. Казалось, пальцы уже сами тянут его вниз, к Славкиной шее. Раньше это странное ощущение возникало, лишь когда Денис садился за клавиатуру. «Ну и что теперь делать?» Голос из-за спины. «Юла!» Он обернулся. В глазах девушки — понимание. «А может, упрек? Почему не успел?» До горла откача его пальцы так и не дотянулись. Наверное, сейчас в позе заботливой мамаши, склонившейся над больным ребенком, Денис выглядел очень глупо. «Показалось, будто он умер», — пробормотал он, оправдываясь. «Ерунда. Просто показалось». «Будто умер. Ну, конечно. Ври, правдоподобно». «Ты что-то сказала, Юль?» «Спросила. Что мы теперь будем делать?» Денис пожал плечами. Если кто и знал ответ на этот вопрос, то точно не он. «Ждать», – вздохнул Денис, – «пока Славка очухается». Других вариантов все равно нет. Как Славка приходил в себя, Денис и Юля не видели. В этот момент оба они стояли у окна, смотрели из темноты комнаты в темноту улицы, сквозь пыльное стекло в грязных разводах, широко раскрытыми глазами. Москит прибыл быстро и летел не таясь. Приборами ночного видения экипаж не пользовался. По земле, асфальту и домам шарили прожекторы. 2. Врубленные на полную мощность. Или распугивают оргов, или показывают нам, что помощь близка, догадался Денис. Странно только, почему, сделав круг над кварталом, вертушка зависла вдруг возле их дома. Аккуратно уровни 9-10 этажей, напротив Славкиной квартиры. Почему? Наружка не могла знать, где прячутся, где должны были прятаться сейчас операторы мертвого рая. Она? Нет. Но об этом хорошо знал федеральный полномочный посол Кожин Павел Алексеевич. Лучи прожекторов больше не метались по асфальту. Слепящий свет бил в окна. Первые выстрелы оглушили Дениса. Он не смог даже сразу понять, что очереди крупнокалиберного пулемета системы Тверского лупят не по земле а прошивает многоэтажку, насквозь, их многоэтажку. Потом дом содрогнулся, весь, от первого до последнего этажа, от фундамента до крыши. Это уже заработал гранатомет. И тени фугасил. И в том, куда целит москит, сомнений больше не оставалось. Никаких. Шестью этажами выше. В служебной квартире оператора «Мертвого рая» Вячеслава Ткача долго теперь нельзя будет поселиться, да и в соседних квартирах тоже. Денис и Юла упали на пол одновременно с вылетевшими стеклами. Крупный осколок пропорол Денису голень, но боли не чувствовалось. Слишком много адреналина в крови, слишком громко грохочет вокруг, слишком сильно трясутся стены и слишком густо сыпется сверху. Что-то кричала Юлька, что-то кричал он сам. Даже Славка. Очухался. Уже. Открывал и закрывал рот. И ни хрена не слышно. С потолка пластами отваливалась штукатурка, а за разбитым окном бушевал настоящий плитка блокопад и бесформенное бетонное месиво, и крошево. Квартиры, обратившиеся в строительный мусор, сносило вниз вместе с жильцами, а орудия вертушки все не унимались. Видимо, у экипажа «Москита» не было права на ошибку, и пилоты, перестраховываясь, сметали целые этажи. Так, заодно, на всякий случай, для профилактики, для надежности. Дом стирали, как карандашный рисунок, ластиком. Ночь озарилась пламенем пожара. В обойме автоматического гранатомета «Кистень» попадались и комбинированные, и зажигательные боеприпасы. Денис увидел, как по потолку пробежала черная молния. Да. Молнии бывают черными, когда молния – это трещина. Трещина росла и ширилась с каждым новым гранатным разрывом. Беда. Треснувшие потолки, как известно, имеют свойство обваливаться. В лучшем случае плита перекрытия выдержит еще 3-4 удара кистенем по верхним этажам, после чего грохнула раз, другой и все. Обстрел прекратился, погасли прожекторы. Вертушка, сделав контрольный круг, бесшумно растворилась в ночном небе. Плита выдержала, потолок не обрушился. В голове гудела, на зубах скрипела, в глазах щипала. За пустым окном горела, дымилась и пылила. Денис недоуменно посмотрел на застрявшее в ноге стекло. На кровь, сочащуюся из-под грязной корки цемента и звездки. Рядом тихонько всхлипывала одна пыльная куча. И молча ворочалась другая. Юльку и Славку Денис признал не сразу. «Ну что, доигрались, да?» Ткач держался за разбитую торширной ножкой голову и задил слова тихо, хрипло. Он улыбался. Не весело так, злой, и презрительно. «Только идиот мог вызвать вертушку!» «Мы думали, мы просто думали...» Начала Юла, но тут же сконфуженно замолчала. «И совершенно напрасно вы так думали!» Центр управления наружкой, да будет вам известно, перенесен на базу мертвого рая. И дежурят там не милки, а федералы. Москит тоже патрулирует не периметр, а старое кладбище. Теперь оно самый важный объект в городе. Так вот почему вертушка прибыла так быстро. От кладбища-то лететь совсем ничего. И какого ж ты обо всем этом молчал раньше? Морщись от боли, Денис потирал перевязанную ногу и чувствовал, что вот-вот сорвется. Сорвался Славка. «А ты мне дал договорить?» Рявкнул ткач. «Я предлагал воспользоваться возможностью, которая выпадает раз в жизни. Одному из миллиона. А ты... ты... дубина! Кретин, ты же все испохабил. Ты вообще понимаешь, что натворил?» «Я понимаю только одно. Кожин не настолько дорожит нами и своим долбанным экспериментом, как ты вбил себе в голову. Он только что хотел избавиться от тебя, меня и Юльки». А что ему оставалось после вашей идиотской выходки? Вы ведь сами объявили войну первыми. Надо же до такого додуматься. Связаться с наружкой и натравить вертушку на кожанских имитаторов. Конечно, после такого федералы с нами нянчиться не станут. Бунт операторов, знающих слишком много, для кожина все же пострашнее будет, чем временная приостановка проекта «Мертвый рай». Таких опасных дегенератов, как вы, следует уничтожать, невзирая ни на что. Ни на рейтинги, ни на баллы, ни на перспективы. И в этом я, кстати, полностью согласен с Кожаным. «Слушай, ты...» Зло огрызнулся Денис. «Я уже начинаю жалеть, что мы не бросили тебя наверху». Ненависть, которая полыхнула в Славкиных глазах, трудно скрыть. Да он и не пытался. «А я жалею, что на девятой линии не поставил мудака на полную мощность!» Прошипел ткач. До драки оставалось недолго. Денис готов был рвать ублюдка голыми руками и бить даже больной ногой. Снова вмешалась Юлька. Вечная миротворщица, блин. «Мальчики, если вы задумали рукопашную, то вы оба раз последние идиоты. Да вас что, никак не дойдет, что мы снова в одной лодке и в одном дерьме на троих? Если хотите поубивать друг друга, пожалуйста, валяйте, только без меня». Юла вышла, щелкнул, открываясь замок. Скрипнула перекушенный косяк входная дверь. «Что ж, девчонка права. Денис сплюнул, прихрамывая, он проследовал за ней. Последним на лестничную площадку приплелся Славка. Они молча смотрели, втроем. Пробоины, проломы, провалы. Подъезд производил гнетущее впечатление. Пилоты вертушки постарались на славу. Практически все этажи выше четвертого вырваны, срезаны, сорваны, сметены. Сброшено вниз, сбито и безжалостно раздавлено было даже пламя пожара. Правда, судя по сильному запаху гари и дыма, вьющемуся понизу, где-то под завалами огонь все еще жадно дожирал остатки кислорода. Пыля осела, и в пролом над лестничной площадкой с любопытством заглядывало несколько одиноких звезд. Пролет лестницы, ведущей наверх, уцелел лишь наполовину, и на последней ступеньке с задумчивым видом сидела свесив ноги юла. Противоположная стена рухнула целиком. Так что соседние дома можно было видеть, не выходя на улицу. Ближайшие многоэтажки изияли черными глазницами выпитых окон. Между окнами темнел густой краб. Сквозные дыры, глубокие щербины, следы от пули и осколков. Когда в этом городе рубят лес, щепки разлетаются очень далеко. Что там кожан вякала гуманности и неоправданных жертвах среди мирного населения? В перебитой трубе водопровода жалобно журчал утекающий куда-то вниз ручеек, скрипела исковерканная оконная решётка. Покачивались и трепыхались на ветру хвосты оборванных проводов и тросов, которые совсем недавно туго натянутыми звенящими струнами вплетали дом в единую сеть районных коммуникаций. Где-то громко и испуганно плакал ребёнок. Юла опустила глаза, глянула вниз в пролом. Вид у нее был, как у самоубийцы, готовящегося к прыжку. «Нам лучше вернуться в квартиру», — нарушил молчание Славка. «Вернуться и притвориться мертвыми». «А вот кому-то притворяться уже не нужно», — тихо отозвалась Юлька. «Твоим соседям сверху, например, или тем старикам из пенсионерской гостинки». «Юль, перестань! Голос ткача звучал теперь устало и вымучена. И те, и другие немногое потеряли. Ростовск уже давно обречен. Он доживает последние дни. Это ведь уже не город даже. Это всего лишь полигон мертвого рая. Полигон, который подлежит уничтожению в любом случае. Даже в случае удачного окончания эксперимента. «Что?» Денис и Юла вперились в него глазами. «Подлежит уничтожению?» В целях недопущения утечки секретной информации особой важности. Процессировал Славка. Если не верите мне, посмотрите кожанские файлы. Компьютер-то у нас еще есть. Файлы можно было и не смотреть. Врать Славке ни к чему. Уже. Розовая мечта ткача перебраться в столичный периметр после налета москита рассеялась вместе с клубами дыма и пыли. И все-таки Денис извлек компьютер из футляра. Подключил. Запустил режим тестирования. На автономном питании, разумеется. Аккумуляторы у Славки были, как всегда, заряжены по самое не хочу. Повышенной емкости, между прочим, аккумуляторы. С такими хоть весь комендантский час можно работать без электричества, еще и невыработанный запас энергии останется. Удивительно, но компьютер пережил обстрел без видимого для себя ущерба. Переждал, перестоял в уголке, только пылью припорошило да присыпала мелкими осколками бетона и штукатурки. Так, слегка присыпала, самую малость. Спасли машину благоприятное стечение обстоятельств, удачное месторасположение и жесткий прочный футляр. Хорошо, в общем, что они не успели распаковать моноблок до начала воздушной атаки. Это был какой-то невеселый сюр. Чудом уцелившие обрывки штур прикрывали разбитое окно. Включенный комп стоял на полу у покосившегося простенка, подальше от оконного проема. Монитором к накренившейся стене. Стоял среди пыли, битого стекла, обломков, осколков. Денис и Юлай сидели у монитора. Славка лежал на спине и отрешенно изучал трещину молнию, которая шла поперек потолка. Из густой тишины, нарушаемой лишь щелчками клавиатуры и манипулятора, можно было лепить замаску для этой треклятой трещины. Дела обстояли именно так, как говорил ткач. В секретных файлах кожина открылась безрадостная перспектива. Ростовск в целом и каждый его житель, в частности, приговорены. И приговор обжалованию не подлежит. Тактика стратегической эскадрильи одного из немногих сохранивших еще боеспособность федеральных военных аэродромов уже получила приказ о бомбардировке полигона Р-1. Ужину оставалось лишь указать время Че. И вот тогда начнется. Целая эскадрилья? Зачем? К чему? чтобы уничтожить Ростовск, достаточно два-три тяжелых бомбардировщика с атомными боеголовками на борту. Какой же надо испытывать ужас перед городом-полигоном, чтобы так перестраховываться? Бесстрастная машина с готовностью выдавала информацию. Сплошным потоком. Только вот просматривать файлы, похищенные Славкой из компьютерной системы посольства, хотелось все меньше и меньше. Но Денис смотрел. Размышлял. Делал выводы. Нет, приговор вынесен не вчера и не позавчера, не в тот день, когда Кожин стал военным главой и фактически единовластным хозяином Ростовска, и даже не с момента вступления Павла Алексеевича в должность федерального полномочного посла, это случилось раньше, много раньше, когда обитатели столичного периметра впервые осознали, излечить стремительно прогрессирующую оркскую заразу старыми щадящими методами уже невозможно. Добрые доктора в мундирах и штатском могли лишь ампутировать особо запущенные города опухоли на теле умирающего государства. Как? Просто. Эскадрилья на вылет, бомбардировка. Миллион душ на вылет, доклад, отчет. Группировщики, негруппировщики, гибли все, и одним городом, одним оргским гнойником меньше, а иначе нельзя. Как иначе, если орги, окончательно подмяв муниципальную власть, смелеют настолько, что совершают дерзкие вылазки за пределы мегаполисов. Нет, тут только ампутация. Ампутация. Своевременное и безжалостное выжигание гнезд неповиновения. Подчастую, ибо альтернатива гибельна для страны, для действующей власти, для власти бездействующей. Такая вот печальная альтернативочка. Экспансия развращенных безнаказанностью преступных кланов из одного города отшельников в другой, в другие – слияние отдельных, разрозненных голов пробуждающиеся гидры в одну – непобедимую, неуправляемую, непредсказуемую. Лидеры организованных преступных группировок – это не князькие муниципалы, независимые от столичных караванов и дрожащие над своими водчинами мэры-коменданты. Уж криминальные это авторитеты сумеют договориться, если дотянутся друг до друга. А если они еще и объединятся с племенами дикарей, разбросанными по всему пространству страны в нередких урбанистических островков, без ампутации, без бомбардировок, без эскадрилья на вылет не обойтись. Без всего этого единственное реальное достижение властей – полная изоляция крупных населенных пунктов – сойдет на нет. А что дальше? Возрождение былой силы межрегиональных, а позднее и общефедеральных группировок, окончательный кризис и именуемая капитуляция власти, хаос, беззаконие, становление под бандитским присмотром обновленного государства или гибель всего. Мертвый рай был шансом, но мертвому раю требовался полигон. Для испытания вакцины, которая возможна, не наверняка, но, быть может, избавить строгающуюся страну от необходимости болезненных ампутаций и бомбардировок. Вакцины должны были стать дистанционно управляемые, непобедимые, неуязвимые, не знающие жалости и страха мертвецы-полицейские, мертвецы-солдаты. А первым полигоном для нового оружия правопорядка стал Ростовск. Полигон Р1. Так именовался город в секретных отчетах и донесениях. Полигону Р1 надлежало первым принять дозу экспериментального лекарства и умереть под внимательным присмотром сиделки в федеральной форме. В любом случае умереть, прежде чем о вакцине узнает кто-то еще, прежде чем начнется массовое производство спасительного для государства эликсира. Или не начнется, это уж как покажет мертвый рай. Полигон Р1. Денис поморщился. Вот значит, как федералы предпочитают называть его родной Ростовск. Да чего тошно. Р-1. Ох уж это великая честь быть первыми в списке смертников. Может быть, когда-нибудь Ростовску за простенький код со стройной единичкой даже поставят памятник, а его жителей посмертно признают героями. Вот только никого из них уже не спросишь. Каково это, пасть смертью храбрых в добровольно-принудительном порядке? А впрочем, нет не будет ни памятника, ни самоотверженных героев, погибших в блаженном неведении о собственном подвиге. Будет лишь сорвавшийся эксперимент и поспешное заметание следов. Следов мертвого рая, что так и не сошел на грешную землю Ростовска. Будет бомбардировка, ампутация будет. Потому что они, три удравших израильских райских врат оператора, знают все. И они еще смеют жить с этим запретным знанием. Славка смотрел на них с улыбкой доброго маньяка, искренне опечаленного судьбой своей жертвы. А Денис? О, теперь Денис понимал, прекрасно понимал, почему в старину казнили гонцов, приносящих дурные вести. Это ужасно. С трудом выдавила Юлька. И ничего нельзя сделать. Пауза. Долгая, мучительная пауза. Ничего, конечно. Нас тоже это... Снова подала голос Юлька. «Чем мы лучше других?» Невесело усмехнулся Славка. «А уж после вашей сегодняшней выходки я бы на месте кожа на нас это в первую очередь». «И что теперь?» Юлька повернулась к Денису. «Что делать-то, Адюнь?» Нашла кого спрашивать. «Не знаю», — честно ответил он. И пусть на него обрушится треснувший потолок, если это не так. Ночью выходить нельзя, прикончат орги, — слух рассуждала Юла. Днем тоже опасно. Не дай бог попадемся на глаза федералам. Или милкам. Они теперь заодно, наверное. И даже если нас здесь не найдут, как долго мы продержимся без еды и воды? Неделю? Две? Месяц? Я так далеко не заглядываю, — усмехнулся Славка. Меня сейчас больше беспокоит другой вопрос. Доживем ли мы до утра? Денис невесело усмехнулся. Хороший вопрос. Они дожили. Они проснулись на голом пыльном полу, там же, где и уснули. Точнее, увязли один за другим в бездне топкого беспокойного небытия, засасывающего измотанное тело и разум. Весь день в развалинах копошились милки и спас отряда под руководством офицеров в федеральной форме а под окнами шастали патрули. Уйма милков, уйма федералов, уйма техники. Небывалое столпотворение для этого забытого богом и периметром квартала. Полуразрушенный дом превратился в муравейник, и до самого вечера двуногие муравьи перебирали завалы по кирпичику. Денис осторожно выглянул из окна, заметил двух раненых. Оба чудом выжили после ночного обстрела. Обоих извлекли из-под обломков. Обоих увез скрытый автоконтейнер. Не то медицинские, не то службы дознания и разбирательства. Без опознавательных знаков контейнер. Однако видно было, что тела погибших тоже интересуют милков. Не меньше, а может и больше. То, что осталось от тела, вернее. Неопознанные, опознать на месте такое просто нереально, останки жильцов с верхних этажей миловзводовские спасатели собирали по кусочкам. В целлофановые мешки и мешочки аккуратно складировали в служебные катафалки и увозили. Все, вплоть до оторванных пальцев. Для ДНК-экспертизы сгодится любой фрагмент биологического материала. Видимо, кожану не терпелось поскорее убедиться в том, что ночная атака достигла цели. Пару раз тяжелые сапоги прогрохотали по разбитой лестничной площадке, разок потреснувшему потолку. Кто-то стукнул прикладом в дверь. Есть кто живой! вопросил зычный голос. Денис, Юла и Славка молчали, как неживые. Стук в соседнюю дверь. «Есть кто живой?» Снова стук, этажом ниже. «Есть кто?» Стук. «Живой!» К счастью, в квартиры милки пока не шибко-то и ломились. Хватало работы на завалах, да и дураку ясно, что живые давно разбежались. С самого утречка. А мертвые, если и остались, те все равно ведь никуда не денутся. И все-таки операторы вели себя не громче пришибленного таракана. Даже повязку на ноге Дениса Юла меняла по-медицински спора, но в полной тишине. Денис до крови закусил губу. Не застонать бы. Включить компьютеры не рискнули, лишь когда возня вокруг дома прекратилась. И приближающийся комендантский час распугал все патрули в округе. Включили удачно шел первый вечерний информационный выпуск.